Извини, если обидел, но я за тебя отвечаю. Это с каких же пор? Неважно. И все-таки. С тех самых, когда понял, что ты ходишь из института домой одна... А давно ты это понял? Еще на прошлой неделе, когда мы с Юрием Викторовичем встречались с тобой на Щелковской. Только не спрашивай меня, как я это понял но на следующий день я проверил и убедился, что прав. Я не стал пока Короткову ничего говорить, у него и так поводов для волнений полно, просто решил, что буду тебя провожать на расстоянии. Мало ли что. Лиля. Что? Ты торопишься? Да нет, она пожала плечами. Куда мне торопиться? Завтра семинаров и практических нет, только лекций, так что готовиться не нужно. Я в книжный собиралась зайти. Пошли. Он слегка тронул ее за плечо. — Я тоже зайду, надо процессуальный кодекс купить, а то у меня оба экземпляра кто-то спер. Прямо из кабинета, представляешь? Лиля округлила глаза. — Как это? Сперли из кабинета? У вас в милиции воры работают? — А ты думала, — рассмеялся Максим. И воры, и мошенники, и взяточники, и даже убийцы. У нас все как у людей. Из служебных кабинетов всегда тащат по мелочи, кто кодекс, кто ручки, кто зажигалки. Они уже подошли к книжному магазину, когда Максим вдруг остановился. «Ты японскую кухню любишь?» «Люблю». Удивленно ответила Лиля, перехватив его взгляд, направленный на соседнее здание, в котором располагался ресторан «Якитория». — Ты хочешь зайти поесть? — Я хочу тебя пригласить. — Можно? — Можно. — Я не пойму, ты что, ухаживаешь за мной? — А ты думала, — весело сказал он, — еще как ухаживаю. — Разве незаметно? Они вошли в ресторан и сели за столик в дальнем углу. Сначала Лиля старалась выбрать в меню что-нибудь наименее калорийное, но потом махнула рукой на диетические принципы и заказала пельмени с креветками, которые обожала, но крайне редко могла себе позволить. «Завтра поголодаю», — решила она, — «а сегодня буду радоваться жизни». В какой-то момент Максим встал из-за стола, «Поскучаешь пять минут? Я быстро». И выскочил из ресторана. Лиля подумала, что ему, наверное, надо позвонить по служебному делу, и он не хочет, чтобы разговор слышали посторонние. Такие вещи Лиля понимала. Она была папиной дочкой. Максим вернулся не через пять минут, а через десять, но зато с букетом цветов. Разноцветные хризантемы с герберами и розами. Очень нарядно и, наверное, очень дорого. «Это мне?» Она не могла, да и не пыталась скрыть своей радости. «Где ты это взял?» Лили предполагала, каким будет ответ, но ей отчего-то захотелось услышать его. «В цветочном киоске, возле метро». «Ну, конечно». В том самом киоске, возле которого каждое утро ждал ее в машине Кирилл. Киоск открывался рано, в семь часов, и Лиля только сейчас поняла, что на самом деле подспудно ожидала каждый день, что Кирилл встретит ее букетом. Она откроет дверцу машины,